Глава 38. Лана. Лёша со Славой возвращаются к столу, и там любимец публики Рысев переключает всё внимание на свою персону. За время жизни в Америке и игр в НХЛ он научился раздавать безупречные улыбки и совершенно точно не растерял своего навыка лёгкого схождения с людьми. И если я в этом плане была замкнутой, то Рысев совершенно открыт. Мужчина садится за стол рядом со Славкой, а официанты суетливо добавляют парочку приборов. Я же, наблюдая за всем со стороны, ловлю на себе удивлённый взгляд Эльчика и её приободряющую улыбку. Подхожу к подруге, буквально читая по глазам её призыв и слышу. «Вау, Лана!» — восхищённая. «Нет, правда, вау! Рысев здесь, на празднике!» «И не говори!» Пожимаю плечами, не зная, как правильно реагировать на его присутствие. А новости о том, что он собирается здесь задержаться. Что это может значить? Что он задумал? Боже, сколько вопросов! И какой страшный, всколыхнувшийся ураганище чувств внутри! Такое, что там в груди и сердцу, кажется, стало тесно. Оно то и дело наровит то в горло, то в пятки улететь. Ляся была в восторге от представления, но, кажется, появление её кисы перекрыло все мои старания. Улыбается Эля, складывая руки на груди и поглядывая в сторону стола. А я смотрю на дочку, которая в обнимку с зайцем сидит рядом с мальчиком из группы Никитой, что-то увлечённо ему рассказывая и улыбаясь. На самом деле, ты устроила просто потрясающий, грандиозный вечер, Эль. Просто рысиф её персональный великан. Что-то типа. Хмыкнув и отводя за ушко тое дело, наровяющее выбиться прядь волос. Выпьем вина, кивая в сторону стола. Может, теперь и расслабишься немного? А то весь вечер бегаешь, даже не присела ни на минутку. Ах, пожалуй, уже и можно, пожимает плечами Эля. Представление закончилось, дальше ещё пара-тройка конкурсов и дискотека для малышни. Думаю, тот и без меня справится. Но правда, уровень организации высший класс, Эль. Подбадриваю подругу, пока идём к столику. Такой день в аренне моя и Газа запомнят надолго. Ой, да ладно, смущённо отмахивается подруга. Это всё Ляся. Ради неё хочется всё делать только лучше и лучше. Не могу не согласиться. Девушке галантно подскакивает с места Слава, отодвигая стул для меня, а потом и для Эли. Улыбаюсь, присаживаюсь и краем глаза отмечаю тёплую улыбку, которой Славка одаривает мою смущённую таким жестом подругу. Внутри проскальзывает какая-то странная мыслешка, за которую не успеваю ухватиться, так как она тут же улетучивается. Ну да и ладно. После отъезда аниматоров и начала дискотеки для детей, которые с писками и визгами носятся по кафе, атмосфера немного меняется. Родители уже навеселее чувствуют себя совершенно расслабленно. Мужская половина уходит в обсуждение тем спорта, что неудивительно. Не каждый день им удаётся сидеть за столом с чуть ли не легендой хоккея. А женская всё по тем же бытовым вопросам: садик, школа, дети, работа. В общем, мы сели, как можем, поддерживаем беседу мамочек, но ушки всё больше греются, прислушиваясь к разговоры Рысева и Ко пока не оживает мобильный. Мама. Утром она уже поздравляла Лясю. А сейчас, видимо, звонит спросить, как всё прошло. И так как в зале стоит шум и гомон, нажимаю ответить и бросаю в трубку. Две секунды, мам. Выползаю из-за стола, чуть не запнувшись об лязькиного зайца, которого дочь оставила мне, на хранение, и выхожу на улицу. Привет-привет. В зале шумно, пришлось выйти. Привет, малышка, как вы там? Заботливо интересуется мама. На город уже начали опускаться сумерки, а небо окрасило оранжевый закат. Мимо с гудением проносятся машины и проходят люди. Жизнь нашего небольшого городка тоже не стоит на месте и кипит не хуже мегаполиса. Да, отлично. Лязька довольна, сияет, как солнышко, весь вечер. Говорю, поднимаясь на небольшую террасу кафе, в которую ведут отдельные ступеньки. Вы там как? У папы что на работе? Облокачиваюсь на перила, поворачиваясь к затемнённым окнам кафе, глазея на своё отражение. Сегодня опять срочно выдернули с выходного. Конечно, ворчал, ругался, но поехал. «Сама понимаешь, куда они без него». «Это да». «Слушай, Лан, мы с отцом осенью планировали в отпуск и хотели спросить, не помешаем там вам, если приедем?» «Что?» «Нет, конечно, ты чего, мам?» «Просто свадьба, все дела. Слава не будет против, как думаешь?» «Провели бы время вместе. Да и пара дней, а я уже по нашему чуду шебутному соскучилась. Вы уехали, и дома как-то скучно даже стало». «Хм, свадьба же. Да, точно». Ох, и расстроятся родители, когда поймут, что свадьба сорвалась. И когда узнают, кто в этом виноват, тоже не будут в восторге. Судьба у меня такая, видимо, всё ломать. И как я ещё умудряюсь смотреть в глаза родителям славы, не представляю. Да, мам, вздыхаю, набираясь смелости. К слову о свадьбе, но договорить мне не дают. Сначала я слышу шаги, тяжёлый мужской поступь, от звука которой дыхание замирает. И уже только потом поднимаю взгляд, встречаясь с рысивым. Она идёт ко мне, заложив руки в карманы своих модных узких брюк. На лице малопонятное мне выражение, а поза демонстрирует полную и непоколебимую решимость. Лёша поднимается по небольшой лесенке из пары ступенек и останавливается рядом, слишком быстро, плечом к плечу. Вот только взгляд устремлён не в окна, а на суетящийся город. И теперь и дураку понятно, что признаться матери я не могу, поэтому быстро сворачиваю разговор, обещая чуть позже перезвонить. Отключаю связь и складываю руки на груди. Поглядывая на точёный, словно высеченный из камня искусным мастером профиль рысива, и боюсь заговорить первое. Зато он явно пришёл сюда на веранду преследуя какую-то цель.